имел голову на плечах этот капитан Харт. «Мой дедушка запомнил еще, что вдруг господин капитан Харт вскочил и закричал на господина барона, «А если продашь?» На что господин барон ответил, «Кому ты это говоришь, англичанин? Прусскому барону?» Господин капитан только рассмеялся, начал ходить большими шагами по комнате и говорит, что койбасцы всегда слишком любили деньги». Помнил даже барон Иоргана, который повесился в башне. Он, должно быть, хорошо знал все семейство, этот капитан Харт. Тогда барона Каспара охватила ярость, и он тростью смахнул весь фарфор со стола. Растоптал его вдребезги и вопил, как гренадер, которого ведут сквозь строй. Потом успокоился, как говорил мой дедушка, и принес из спальни документ, который вручил Харту. Мой дед помнил даже, что говорил господин барон господину Харту, «Франц, в твоем присутствии я вручаю господину Харту свое завещание». «А вы должны знать, Герр что господин Каспар не имел наследников, если не считать Вольфганга, который еще до австрийской компании сбежал из Данска с какими-то моряками. Если он давал такой залог, значит, сделка была нешуточной. Но тут господин барон вдруг потребовал, чтобы капитан Харт тоже дал ему что-либо в залог». В знак того, что он никому ничего не скажет о сделке. Господин Харт разгневался, стал стучать кулаком по столу и кричать «Тебе дают двенадцать тысяч английских фунтов, 10 дают поляки, две я – мало? За высадку и ночлег мало – мало?» Так он говорил. Господин барон ответил, что мало. И тогда сказал, чтобы господин Харт вручил ему королевский верстель. Что это такое, мой дед не знал. Но, наверное, было что-то очень важное. так как капитан Харт схватился за пистолет, который всегда носил на поясе в кожаной кобуре. Господин барон начал смеяться и сказал, что если не получит залог королевский вексель, то с высадкой и ночлегом ничего не выйдет, что его залог, то есть завещание, важнее, чем 20 тысяч фунтов, и королевский вексель вместе взятые. «И еще», — сказал господин барон Каспар, «как запомнил мой дедушка, — Хартманы...» всегда были изменниками. Вспомни своего предска Шимона Артур Харт. После этого капитан Харт вытащил желтый кожаный бумажник и достал оттуда очень старую бумагу. Дедушка хорошо запомнил, что он вынул бумагу, желтую как кожа, с большой толстой печатью и вручил ее господину барону. Дедушка снова подписался под соглашением, которое гласило... что они оба обменялись такими-то и такими-то документами и вернут их друг другу после отъезда поляков. Утром поляки сошли на берег, их было 23, все в кожаной одежде. Вооружены до зубов, у каждого подва больших пистолета и новенькие английские многозарядные карабины. Перевезли на двух шлюпках оружие и боеприпасы в замок или легли спать. Должно быть, совсем измотались, так как, когда явились жандармы, то лишь двое успели вскочить на ноги и схватиться за оружие. Дедушка рассказывал, что эти двое далеко не убежали, только в дюны. Отстреливались из пистолетов минут десять, потом затихли. Наверное, у них кончились патроны. Фрищ внезапно умолкает и ленивым жестом поправляет очки. Поднимает голову и долго вопросительно смотрит мне прямо в лицо. Я молчу. Фрич наливает себе остывшего чая и медленно пьет, словно обдумывая каждый глоток. Затем снова смотрит мне в глаза. Это было предательство, Фрич. Да, это было предательство, Керхалпман. Он снимает очки, вертит их в руках, стеклышки поблескивают, разбрызгивая золотистые искры. Кто? спрашиваю я тоном следователя. Поляков было двадцать три человека, информирует меня Фрич. Среди них одна женщина. Так говорил мой дедушка. Их расстреляли днем, на дюнах, и там же похоронили. Но могилу уже нельзя отыскать. Года два назад приезжала даже какая-то комиссия, наверное, по историческим делам. Но ведь все было почти сто лет назад. Кто предал, Прич? Немец глубоко вздыхает. Слышу нехороший хрип в его легких. Старик, видимо, простужен. Так кто предал, пан Притч? Повторяю я с нажимом, хотя внутренне чувствую, что его рассказ также же зыбок своей достоверности, как песок на дюнах, и его не соберешь в горст. Дедушка не был предателем, Гергалтман. Тогда кто, я не знаю. Но только не он, поскольку через два года в Колбачи...